Глава 8 Лиза. «Мама, посмотри, как Надя умеет закрывать глазки!» Алиса в который раз за вечер показывает мне свою новую куклу. «И волосы у нее настоящие! Можно заплетать косички!» Смотрю на дочь, которая не может успокоиться после утренника. В ее глазах такой восторг, такое счастье, что сердце сжимается от боли. «Кукла действительно дорогая. Я видела такую в магазине». Стоит как половина моей зарплаты. А подарил ее Герман. Я узнала его сразу, несмотря на костюм и бороду. Узнала по глазам, по тембру голоса, по тому, как он смотрел на Алису. С такой болью и нежностью одновременно. Когда он дарил ей куклу, руки у него дрожали. «Мама, а почему ты грустная?» Алиса подходит ко мне, прижимая куклу к груди. «Сегодня же был праздник!» Я не грустная, солнышко. Просто устала. А мне Дед Мороз сказал, что кто-то меня очень любит. Мечтательно, говорит она, садясь рядом со мной. Как думаешь, кто это? Я знаю, кто это. И это меня пугает. Я тебя очень люблю. обнимая ее. Я знаю, но Дед Мороз говорил про кого-то другого. Он сказал, что этот человек уже рядом, просто я его пока не узнала. Сердце колотится. Неужели Герман собирается открыться ей, рассказать правду? «Алисочка, а если бы этот человек оказался твоим папой, ты была бы рада?» «А он хороший?» Дочка серьезно задумывается, гладя кукольные волосы. «Не знаю», — честно отвечаю. «Раньше я думала, что знаю, но люди меняются». «Дед Мороз сказал, что у него есть дочка, которую он очень любит, но они редко видятся», — рассказывает Алиса. «Мне его было жалко. Наверное, он скучает». «Если Герман и правда скучает по дочери, которую никогда не знал...» «Нет, не могу об этом думать. Не могу жалеть его». «Мама», — вдруг говорит Алиса, «а можно я попрошу Деда Мороза, чтобы он привел мне папу на Новый год?» Вопрос, которого я боялась. Солнышко, Дед Мороз не может дарить людей в подарок. Люди не игрушки. Но он может устроить так, чтобы люди встретились. Упрямо настаивает она. В мультиках всегда так бывает. В жизни все сложнее, чем в мультиках. Почему? Как объяснить четырехлетнему ребенку, что взрослые делают ошибки, причиняют друг другу боль, что не все истории заканчиваются счастливо. Потому что у взрослых есть обиды и страхи и гордость. А что такое гордость? Когда не хочешь первым просить прощения, даже если ты не прав. Это глупо. Алиса хмурится. Да, очень глупо. А ты с кем-то в обиде? Молчу, не зная, что ответить. Как сказать дочери, что я в обиде на ее отца, что он разбил мне сердце пять лет назад? «Мама!» Алиса забирается ко мне на колени с куклой. «Если этот человек, который меня любит, попросит у тебя прощения, ты простишь?» «Не знаю». Шепчу. «Некоторые вещи прощать очень трудно». «Но можно попробовать?» Смотрю в ее серьезные карие глаза такие же, как у Германа. И понимаю, она догадывается. Может быть, не осознает полностью, но чувствует, что между Дедом Морозом и ее поисками отца есть связь. Можно попробовать. Соглашаюсь. Я знала, что ты добрая. Добрее всех мам на свете. Алиса улыбается и крепко меня обнимает. Если бы она знала, как я боюсь. Боюсь поверить Герману снова. Боюсь, что он исчезнет, когда поймет, каково это — быть отцом каждый день, а не только в праздники. Боюсь объяснить Алисе, кто он такой, а потом снова объяснять, почему его нет. «Мама, а завтра Дед Мороз придет?» — спрашивает Алиса, укладывая куклу спать в игрушечную кровать. Завтра он будет у других детей. «А послезавтра?» — не знаю, солнышко. «А на Новый год?» — увидим. Укладываю Алису спать, но сама заснуть не могу. Лежу и думаю о том, что делать дальше. Герман хочет быть частью жизни дочери. Это очевидно. И, судя по тому, как он смотрел на неё, действительно любит. Но достаточно ли этого? В половине одиннадцатого звонит телефон. Незнакомый номер. Лиза. Голос Германа. Усталый, осторожный. Откуда у тебя мой номер? — Нашёл Мне нужно с тобой поговорить. О чем? О том, что было сегодня. О том, что будет дальше. Молчу, не зная, готова ли к этому разговору. Лиза, я понимаю, ты злишься. Я не должен был приходить в садик без твоего разрешения. Не должен был. Соглашаюсь. Но ты это сделал. Я просто хотел подарить ей праздник, не больше. А кукла? Она стоит больше, чем я трачу на Алису за месяц. Каждый ребенок заслуживает красивые игрушки. Тихо говорит он. Особенно такой особенный ребенок, как наша дочь. Наша дочь. Как легко он это говорит. Она не наша. Она моя. Я ее растила пять лет одна. И я буду вечно чувствовать за это вину. В голосе Германа слышится боль. Но я не могу изменить прошлое. Могу только попытаться исправить будущее. Каким образом? Дай мне шанс быть отцом. Настоящим отцом, а не случайным знакомым. А если ты разочаруешься? Если поймешь, что отцовство — это не только подарки и праздники, а каждодневная ответственность? Не разочаруюсь. Откуда такая уверенность? Повисает долгое молчание. Потому что без вас моя жизнь пуста. Наконец, говорит он. Все эти годы я жил как автомат. Работал, зарабатывал деньги. Но не жил. А сегодня, когда Алиса обняла меня, это было как глоток воздуха. Красивые слова. Правдивые слова. Герман, я не хочу, чтобы Алиса страдала. Она уже привязалась к Деду Морозу. Что, если ты исчезнешь опять? Не исчезну, клянусь. Ты уже клялся мне. Пять лет назад. Тогда я был другим человеком. Глупым, эгоистичным, слепым. Я думал, что любовь — это слабость, а деньги — сила. Жизнь научила меня обратному. Что изменилось? Я понял, что потерял самое дорогое. Тебя, нашу дочь, семью, которая могла бы быть. Слушаю его голос и чувствую, как старые чувства поднимаются с дна души. Но одновременно помню боль, унижение, те слезы, которые лила пять лет назад. Мне нужно время. Сколько? Не знаю. И никаких гарантий. Может быть, я так и не смогу тебя доверить Алису. Понимаю. А пока больше никаких сюрпризов. Никаких Дедов Морозов, подарков и тайных встреч. Если хочешь видеть дочь, то только с моего разрешения и в моем присутствии. Согласен. И Алиса не должна знать, кто ты, пока я не буду готова ей сказать. Хорошо. Тогда можем попробовать. Но одна ошибка — один обман. И все кончено навсегда. «Спасибо», — говорит он так тихо, что я едва слышу. «Спасибо за шанс». «Отключаюсь. Сижу в темноте. Может быть, я делаю ошибку? Может быть, стоит забрать дочь и уехать куда-нибудь подальше, где Герман нас не найдет? Но тогда Алиса никогда не узнает своего отца. А каждый ребенок имеет право знать, откуда он пришел. Завтра я скажу ей что к нам в гости может прийти один знакомый дядя. Посмотрим, как она отреагирует. А там... там видно будет. Главное, чтобы в этой истории никто не пострадал. Особенно Алиса. Она заслуживает быть счастливой. И если Герман действительно способен сделать ее счастливой, может быть, стоит рискнуть?